Глава 18. «В пятницу днем я сижу на мягком сдвоенном сиденье у арендованного конференц-зала в огромном роскошном отеле Мидтауна. За дверями напротив девять членов креативной команды «Счастье сбывается» возвращаются на свои места после долгого обеда, перед которым у них были уже две презентации. Я приехала пятнадцать минут назад». Отметилась на стойке регистрации в соответствии с инструкциями, присланными мне по электронной почте на прошлой неделе. Сотрудница отеля сделала краткий звонок, и через пару минут меня встретил энергичный молодой человек Дэниел, который посвятил меня в подробности утра команды по дороге к месту ожидания». Он же заказал мне кофе или чай или воду и вдобавок тонкий буклет о материнской компании Счастье сбывается, флоридской фирме дистрибьюторе товаров для творчества, которая занимается производством всего от пряжи до инструментов для скрапбукинга и изготовления бижутерии. Дэниел трижды обратился ко мне как к мис Маквард и сказал, что болеет за меня, хотя мне кажется, что он то же самое говорил и двум другим художникам до меня. Я глубоко вдыхаю, стараюсь игнорировать навязчивое чувство, будто мне здесь не место и что-то не так. Надо быть уверенной в себе на 100%. Рядом в портфолио лежат оригиналы набросков, готовые, чтобы выложить их перед командой точно так же, как и вчера во время репетиции в моем родном уютном магазинчике. Сверху лежит планшет и адаптер, который я купила специально для сегодня, чтобы подключиться к проектору, о котором мне два дня назад по имейлу написал ассистент «Не Дэниел, и счастье сбывается». На мне стильное платье, а силуэта, из темного денима, ярко-жёлтый пояс, золотые браслеты, серьги-кольца. И, что важнее всего, в голове я повторяю выступление, выученное и отточенное, получившее хвалебные отзывы скромной аудитории друзей из магазинчика. Но что-то не так. Уже который раз за сегодня мне хочется нарушить данное себе обещание, достать телефон и проверить сообщение. За последние два дня со встречи на Саут-Стрит-Сипорт я то и дело отвлекалась на это, волновалась, почти впала в зависимость. Я слишком часто пялилась на сообщения от конкретного человека, пытаясь разгадать какой-то шифр в его безликих, вежливых словах. «Прости, что так и не позвонил». «Я рано ухожу на работу и буду в офисе допоздна». Каждый раз при чтении таких сообщений во мне закрадывался ужас. Знакомый мне по нескольким месяцам таких же вежливых отмашек от Сибби. Я цепляюсь за наши звонки между этими сообщениями. Один был вчера, после моей репетиции, а второй сегодня в 7.05, точно через пять минут после моего будильника». Во время звонков он оба раза извинялся за то, что ему приходится так много работать, сказал, что скучает, спросил, готова ли я к презентации, нервничаю ли, сделала ли я растяжку, уклонился от ответа на вопрос, как он. «Занят», — ответил он, — «устал». Вчера вечером, когда я последний раз повторяла презентацию у себя дома, в домофон позвонили, и у меня сердце перехватило в радостной надежде, но оказалось, это всего лишь доставка. 12 желтых роз и карточка с незнакомым почерком. «Мэг», — начинали каракули сотрудника цветочного магазина. «Ты готова. Завтра мы отпразднуем твое выступление вместе. Я обещаю». «Рит». Но это обещание меня не убедило. Мы ведь даже до предыдущего не дошли. Я выкинула карточку, оставив цветы. Все нормально», — убеждаю я себя, впиваясь пальцами в бедра. «Ты готова. Ты этого хочешь. Не отвлекайся. Не дай себе впасть в ступор». Я концентрируюсь на дыхании, считаю выдохи. Ненадолго прикрываю глаза, пытаясь по совету Сесилии представить себя в конференц-зале, уверенно выступая с проектом. «Мэг?» — Зовет женский голос, не дав мне полностью уйти в эту визуализацию. Темноволосая девушка, пришедшая сопроводить меня в зал, представилась ивонной. «Моим первым контактом и счастье сбывается». Вживую эта яркая энергичная девушка подстать своему голосу по телефону, на ней летний сарафан с ярко-розовыми цветами и каблуки, добавляющие 12 сантиметров к ее миниатюрному росту. Она так рада нашей встрече, что это прибавляет мне уверенности, визуализация больше не нужна. Обстановка в конференц-зале тоже очень дружелюбная, мне не хватает естественного освещения магазинчика, моих друзей и красивые, успокаивающие канцелярии вокруг. Но команда встречает меня очень приветливо, и пока я располагаюсь, положительно отзывается о моей работе в соцсетях. Спустя пару минут оригинальные наброски уже на столе, каждый под листом черной матовой бумаги, которые члены команды будут открывать по ходу презентации на экране. Сканы хороши, но они сравнятся с набросками на бумаге. Я начинаю. Делаю все точно так же, как на вчерашней репетиции, представляю себя и свой вдохновленный прогулками по городу проект: сначала рассказываю о навеянном винтажной тематике оформлении, где заголовки напоминают старые вывески, краски приглушенные с эффектом потертости, которого пришлось добиваться целую вечность, затем деревья мои милые восхитительные деревья. Ветви и листья раскинулись по страницам, украшенным мелким простым шрифтом с засечками, которые не отвлекают от орнамента. И, наконец, мое любимое оформление, сделанное примерно за последние две недели, когда из-за занятости Рида я начала скучать по нашим прохладным весенним прогулкам. Каждый месяц — это скрытый намек на определенный район. по которому мы гуляли, а шрифты на разворотах отсылают к архитектуре или характеру тех мест. Тонкие линии, как маршруты поездов или улицы, ведут от одной страницы к следующей. Если знаешь Нью-Йорк, ты это заметишь или не заметишь. Но каждая страница особенная, и, переворачивая, создается ощущение, будто ты в совершенно другом месте. Путешествуешь — но всё же остаешься в пределах одного большого пространства. Когда я выступала перед Сесилией и Лошелли Ларк, в их лицах смешались гордость и восхищение. Охи и ахи сопровождали каждый слайд и открывание наброска. Сесилия, даже утерев слезы в конце, призналась, что гордится тем, как я выросла, как усовершенствовала свое искусство». Конечно, команда «Счастье сбывается» должна быть более критичной, но я довольно быстро замечаю, как меняется настроение в зале. Опущенные головы, нахмуренные брови. Я смотрю на экран. Неужели с проектором что-то не так, или наброски неправильно отображаются, или что-то сломалось? Однако все выглядит, как я и хотела. Здесь точно что-то не так. Эти рисунки необычны тем, приступаю я к финальной части презентации. что они не только про цвет, время года или какой-то праздник, они взаимосвязаны, гендерно-нейтральны и... «Мисс Маквард!» — обращается ко мне мужчина из угла стола. «Я нервно сглатываю, цепляясь за пульт от проектора, как будто за нить жизни». «Да, это красиво, и вы очень талантливы, но, думаю, я выражу общее мнение, если скажу, что ваши сегодняшние работы удивили нас, учитывая то, что представлено у вас на сайте и в социальных сетях». Бил, вмешивается его предостерегающе. Затем смотрит на меня и улыбается, как бы подбадривая, но с каким-то снисхождением. «Продолжайте, Мэг!» — говорит она, будто все остальные присутствующие — формальности или щедрость. «Она же столько сделала!» — будто подразумевает она. Я смотрю на них, и на секунду ко мне возвращается старый рефлекс «замять». Сгладить ситуацию, продолжать речь, будто я и не заметила никакой напряженности в воздухе. Но я буду бороться за свой проект. Я поворачиваю голову в сторону проектора. Несколько секунд изображая раздумья, будто Бил только что открыл мне великую тайну моей собственной работы. Очень верно подмечено, Билл. Это очень не похоже на то, что я обычно делаю в планерах. Возможно, вы имеете в виду, что меня больше знают за характерный озорной стиль? Он согласно кивает, как и некоторые его коллеги. «Я бы совершенно точно могла создать для вас подобное оформление, и оно отлично вписалось бы в стиль ваших коллекций. Но, на мой взгляд, если вы вкладываетесь в сотрудничество с художниками, их коллекции должны отличаться от того, что вы обычно делаете. Когда Ивонна предложила мне участие в этом проекте, я изучила ваш ассортимент. Это красиво, это функционально». А еще этим заполнены сотни аккаунтов в соцсетях, профессиональных и любительских. Для меня же самым необычным в этом предложении была «Я прерываюсь, посмеиваясь над самой собой», то есть когда я преодолела свой творческий ступор, возможность создать что-то новое, доступное каждому, но в то же время выделяющее меня из всех остальных. Поскольку коллекции носят имена создателей, мне показалось, я выбрала верное направление». Закончив, я перевожу дыхание, Бил, кажется, не слишком впечатлен моим ответом. И вон на что-то записывает, но не знаю, хороший ли это знак. Другие пересматривают наброски, и мне остается лишь надеяться, что они увидят их по-другому. Мне задают несколько типичных, по большей части, вопросов, хлопают. И вон на встает, благодарит меня, пожимая руку, и говорит: насколько рада, что я пришла, что я очень талантлива. Однако не говорит, что свяжется со мной. Лишь выйдя оттуда, я чувствую, как сердце ухнуло, потому что все прошло далеко не хорошо. Им нужны были цветы и феи, надписи кистями и брашпенами в стиле «Цвети на своей клумбе». Еще недавно во время нелепой встречи с Эйвори я была так уверена в себе и в том, что стою на пороге чего-то нового, так горда тем, что смогла создать нечто новое — Так довольна своими набросками. Но теперь я чувствую себя, как в тот момент, когда, наконец, посмотрела на Рида и увидела выражение на его лице. От счастья досада, от счастья дурное предчувствие. Как будто я все не так поняла. Я ошиблась. Счастье сбывается, не нужны были моё новаторство и креативность. Они просто хотели того, что уже есть, а я оплошала. Я иду по лобби отеля с поднятым подбородком, отказываясь плакать, хотя сейчас очень-очень хочется. Проблема оплаты за аренду квартиры вдруг стала как нельзя насущной. Надо найти клиентов и как можно скорее. И, возможно, взять несколько смен в магазине. Будет здорово, если Ларк захочет вернуться к росписи стен, хотя, боже упаси, настаивать я не буду. Я забегаю в уборную, чтобы перед поездкой домой переодеться из каблуков, И замечаю, как руки у меня трясутся от адреналина. Теперь можно нарушить данное себе обещание, ведь презентация уже позади. Я тянусь за телефоном. Включаю экран и вижу кучу уведомлений, три голосовых и больше 12 простых сообщений. Все от Рида, который знает, чем я занята днем, который бы ни за что не вмешивался. Я пугаюсь за него. И, читая, понимаю, что причина есть. Нью-Йорк любит скандалы. Мошенничество с ценными бумагами «Костер Кэпитал», один из них и при том очень громкий. Все началось этим утром, если быть точнее, в 9.36. А газеты зачем-то хотят быть точнее, хотя бы в этом. Именно тогда ФБР вместе с членами комиссии по деловой этике города Нью-Йорка вошли в здание, где Рид проработал последние шесть лет. В течение двух часов они конфисковали все компьютеры в занимающем три этажа офисе, а также собрали в коробке все до листочка бумаги из кабинета самого Алистера Костера и его ассистента. Они сделали снимки, повесили объявление на стеклянные двери офиса. Во время всего этого мистеру Костеру, преуспевающему бизнесмену и щедрому филантропу, разрешалось ждать в конференц-зале с двумя агентами ФБР, которые следили, чтобы он не связался с кем-то из своих сотрудников. А потом его вывели на улицу в наручниках через те двери, у которых я стояла всего пару дней назад. Само собой, не первый раз кто-то с деньгами с Манхэттена взялся за мошенничество. Я даже уверена, что не первый раз за этот год, но в истории Костеров найдется много интересного, Даже для тех, кто ничего не смыслит в цифрах, кто не понимает сложную финансовую схему, благодаря которой они десять лет обманывали инвесторов и набивали свои карманы их деньгами. Нет, скандал Костеров интересен даже тем, кто не знает, что такое фьючерсы, никогда не слышал о голубых фишках и чей опыт в финансах ограничен введением собственного бюджета. И все из-за Рида Сазерленда. «Его имя везде, не только у меня в телефоне». «Мэг», — сказал он в голосовом сообщении, — «пожалуйста, позвони мне». «Мэг», — начиналось второе, уже более тихим и напряженным голосом. «Произошло кое-что непредвиденное. Если можешь, позвони мне до того, как прочтешь сегодняшние новости». Третье обошлось даже без моего имени. Рид говорил быстро и почти отчаянно. «Некоторое время у меня, наверное, не будет доступа к телефону», сказал он, будто судьба уже настигла его, и кто-то протянул руку, чтобы забрать устройство. «Я все тебе объясню, обещаю». «Уже третье обещание. Я все объясню». Его сообщения были не менее отчаянными, но более расплывчатыми. «Только мольбы поговорить со мной, беспокойство, что я прочту новости, предупреждение, что какое-то время я не смогу с ним связаться». Поскольку я и правда не могу с ним связаться, руки трясутся при каждой попытке звонка, приходится искать ответы в других местах, где обозначено его имя. В первых появившихся статьях, которые я пропустила этим утром, Рид Сазерленд мало чем отличается от трудня с принципами. сотрудника Костеров, который заметил нечто подозрительное и тихо об этом доложил. В тех новостях имя Рида маленькое, его легко не заметить, если вовлечен в историю. написано крошечными, непримечательными латинскими шрифтами в длинных колонках, забитых подробностями хитрого плана Костера. Имя Рида Сазерленда легко забыть, если не знать его, если сердце не стучит в шоке и недоумении за себя, в тревоге и страхе за него. Но чем дальше, тем крупнее становились буквы его имени. Виден момент, когда прессе стало известно, что Рид был не только работником в фирме Костеров, Один подзаголовок вынес это жирным и строгим шрифтом. Информатор Сазерленд почти женился на дочери Костеров. И потом имя Реда уже мелькало везде, как неотъемлемая часть скандала. Полуфабрикат медиамашины, куда более пригожий для кликабельности, чем непонятные цифры. Когда-то вундеркинд, держащийся в стороне от коллег, большинство которых считало его суровым, бездушным и асоциальным. Потрясающий, быстро поднявшийся аналитик, который был помолвлен со светской львицей, дочерью Алистера Костера, 11 месяцев. Что всех удивило, кое-кто из сотрудников даже делали ставки на продолжительность этой помолвки, но незадолго до свадьбы союз мирно и дружно распался, герой с остальными нервами, который полгода работал на властей, ничем не выдав себя на постоянной работе. Я трачу непомерные деньги, просматривая статьи, частично, чтобы читать их целиком, не превышая лимит бесплатных статей в месяц на крупных новостных сайтах. Но куда больше я отдала задушную поездку в прокуренном такси до Бруклина, потому что ни на секунду не хотела лишиться интернет-сигнала в метро. Я сижу на заднем сиденье, потея в духоте и панике, Едва ли замечая раздраженные гудки, пока машина ползет через Манхэттен, я даже не поняла, как мы вырвались из этой пробки и, наконец, пересекли мост. То и дело отрываюсь от статей, чтобы отправить Риду сообщение, хотя знаю, что он уже не может их прочесть. «Ты в порядке?» «Рид, пожалуйста, позвони мне. Это какой-то ужас». Когда такси останавливается у моего дома, в телефоне уже очень мало заряда, А идеальный наряд для презентации весь взмок и помялся. Я уже не думаю о набросках, которые достаю из такси. Уже забыла, как расстроилась от ответа «Счастье сбывается». Уверена, все это скоро вернется, но сейчас голова идет кругом от всего того, что Рид скрывал от меня, и о том, что нам еще предстоит обсудить. Но больше всего меня волнует, что ему приходится пережить, в каком отчаянии и напряжении он, должно быть, находится». И не только сегодня, все время, что мы знакомы. Я вваливаюсь в квартиру, бросая все свои вещи. Никогда не была так благодарна, что живу одна. Я вихрем передвигаюсь по квартире в облегчении, что не надо никому ничего объяснять, потому что сейчас я бы и не смогла, по крайней мере, без каких-то сведений от Рида. Переодевшись в футболку и джинсы, собираю распустившиеся от влаги волосы и довольно неряшливый пучок, Кидаю вещи в рюкзак. Кажется, ничего не остается, кроме как поехать к Риду с моим комплектом ключей и ждать его там. Да, они забрали его телефон, но ведь ему можно вернуться домой. Он ведь ничего плохого не сделал? Телефон звонит в сумке. Я кляну ее за непомерный объём и стараюсь выудить его оттуда. Это должен быть он. Убеждаю я себя, селись почувствовать облегчение, которого и следа нет. Это не он. «Привет, Сесилия!» — говорю я сипла. «Надо выпить воды перед выходом. Кажется, у меня обезвоживание». «Я правда собиралась позвонить?» «Начинаю я, потому что собиралась. Сказала, что позвоню, как только выйду из отеля. Они обе с Лошель сегодня работают и, наверное, ждали моего звонка». «Мэг, ты в порядке?» — спрашивает она непривычно встревоженным, но нетерпеливым голосом. «Я не понимающе хмурю брови. Я не в порядке, но почему она звучит так, Будто уже это знает. Неужели у нее есть связи, в счастье сбывается? Кто-то рассказал ей, что все прошло не очень? Эм, ну, прошло не очень, мне так кажется. И я потом все расскажу, но сейчас мне нет. Я про мне позвонили, потому что потому что ты в новостях. Я и не думала, что смогу испытать еще больший ужас в этот ужасный день. Я в новостях? Повторяю я медленно. Во рту у меня одновременно пересохло и полно слюны. «Я тебе кое-что перешлю, ладно? А потом мы поговорим, когда сможешь». Я киваю, хотя она меня не видит. Это кажется невозможным, но я спинным мозгом чувствую, что будет дальше. «Хорошо», — сдавленно произношу я. Ссылка приходит мне почти сразу. Я сажусь на диван, втыкаю в телефон зарядку. Сайт знакомый. Манхэттенский блок сплетен, который иногда получает всеобщую огласку, но в основном освещает казусы в разрежённом воздухе городской элиты. Даже поверхностно взглянув на слова в ссылке, я в страхе сглатываю, кликаю и читаю полную версию. Неудавшийся зять Костеров не может забыть бывшую. Вся эта статья, если можно ее так назвать, будто кривое зеркало, «Здесь Рид уже не гений, не герой с остальными нервами, обидчивый парень, умный, но мстительный и неуверенный в себе. Всем было ясно, что он ей не пара», — сообщает один из неназванных источников. «И он это понимал. Он был разбит, когда они расстались. Я листаю дальше, отбрасывая мысль о реакции Рида на Эйвери «разбит» и продвигаюсь к месту, когда в скандале появляется моё имя». Согласно близким семье Костеров-источникам, Сазерленд сопротивлялся решению Эйвери отменить свадьбу, не погнушавшись даже обвинить других в саботировании их отношений. Знакомые пары вспоминают его уверенность в том, что в свадебной программе, чей дизайн подготовила Мэг Маквард, теперь известная как планировщица Парк Слоп, было зашифровано послание, будто их брак станет «ошибкой». «Да кому придет в голову искать в свадебной программе шифр», заявил один из наших источников. «У парня шарики за ролики заехали. Уверен, что он один стоит за этим мошенничеством». «Нет!» — хочется крикнуть на этот глупый, ошибочный прямоугольник текста в защиту Рида. «Уже вижу, как это мнение распространяется по сети, будто огонь. Кому после этого будет интересно смотреть на числа? Разрыв с красивой светской принцессой куда интереснее». Но все было не так. Ну, или не совсем так, если верить Риду. Насчёт него, Эйвери чувств между ними. А ему надо верить, да? Вот только Рид не говорил, что показывал кому-то зашифрованные буквы и не рассказывал, что о них знает кто-то еще. Без паники, усмиряю я себя. Он обещал объяснить. Я глубоко вдыхаю, убеждая себя, что могло быть и хуже. Моё имя здесь указано, но никто не поверит обвинению в скрытом послании, как говорит этот псевдодруг. Кто мог такое выдумать? Затем читаю дальше. Может, ролики у Сазерленда и заехали, однако у нас есть доказательства его возможной правоты насчет программы Маквард. Мы достали одну из этих так и не пригодившихся программ. При желании слово ошибка легко находится. Неужели планировщица Парк Slope было известно то, о чем не знала мисс Костер? Мы попытались связаться с Маквард, которая, по нашим сведениям, все еще общается с Азерлендом с помощью формы на ее сайте и через магазин канцелярии, где она приторговывала своей зашифрованной мазнёй, но пока не получили ответа. Под текстом фотография программы, где красным обведены буквы с моими озорными и мастерски нарисованными персонажами всему миру на обозрение. Слово, рисунки, шифр. Ошибка. Не знаю, долго ли я сижу на диване, застыв в шоке, но к тому времени, как снова двигаюсь, совсем чуть-чуть, только чтобы взять пульт от телевизора. За окном тускло и сумрачно. Телефон рядом периодически загорается, один неизвестный номер, затем другой, но каждый раз живот у меня скручивает от тревоги. Может, это Рит? Думаю, я каждый раз, но эта надежда обманула меня первые четыре раза. когда я снимала трубку и тут же становилась мишенью репортера. Допрос за допросом забили весь телефон. Не такой разговор мне так отчаянно сейчас нужен. Он не звонит, не пишет, даже на электронную почту. Он совершенно точно не дома. Остаётся только ждать. Надо разобраться с клиентами, позвонить Сесилии и Слашель. «И, о боже, Ларк!» Что же подумает Ларк, которая так переживает за конфиденциальность? Конечно же, у меня и так было мало шансов счастья сбывается после презентации моих прекрасных, но не в их стиле набросков. Но что же теперь? Теперь вероятность нанять Мэг Маквард существует в вечности, где-то между «никогда» и «ни за что» будь она хоть последним мастером по леттерингу во Вселенной. Надо бежать. арендовать машину, взять собранную наспех сумку, просто куда-нибудь уехать, съехать от этого дикого шоу и тем, что за ним прячется, к чему я совсем не готова. Комната освещается экраном телевизора. Я переключаю каналы, пока не нахожу запись ареста Костера. Ее, видимо, показывают в промежутках между другими громкими сюжетами дня. Когда ее повторяют пятый раз, в комнате уже совсем темно, Я уже наизусть её помню. Сначала самого Костера выводят из здания, он смотрит вниз, седые волосы взъерошены. Затем идут кадры его прежней счастливой жизни, где он пожимает руку мэру, улыбается на красной дорожке на открытии нью-йоркского балета, позирует с женой на лестнице музея Мэт. Дальше — его полицейский снимок и кадры снаружи его дома в верхнем Истсайде, которые, видимо, тоже штурмовали сегодня. А потом Рид. С ним только один кадр. остается только гадать, прокручивают ли его на всех каналах. Внизу синяя плашка. На ней тонкие белые заглавные буквы титров. Информатор о делах Костера Рид Сазерленд. Я рада хотя бы тому, что телевизионщики не кидаются броскими заголовками а-ля «неудавшийся жених». В этом кадре Рида почти не видно из-за людей в черных костюмах. Двое по сторонам и двое сзади. Еще один идет спереди, отводя рукой толпу с фотоаппаратами и видеокамерами. На третий раз я заметила, что у мужчин по сторонам от Рида, очень раздраженных всей этой давкой вокруг него, за ухом вьется проводок. Телохранители. Для Рида. Но все остальное, каждую мельчайшую деталь во внешности Рида, я заметила сразу. Бледный, собравшийся силами, суровым выражением лица. Взгляд пуст, когда на долю секунды он смотрит в камеру. Синий костюм, белая рубашка, туго затянутый серый галстук. На последних секундах видео двое фотографов замешкались, вокруг началась толкучка, заставив охранников прийти в боевую готовность. Рид поднял руку к голове, и на миг мне открылось нечто ужасное. Воспалённый участок кожи, виднеющийся из рукава рубашки. При каждом просмотре этого момента у меня разбивается сердце. Если бы я осталась одна на всю ночь, то просматривала бы эти кадры снова и снова, чтобы снова и снова разбивать себе сердце, чтобы хоть на ничтожную долю быть ближе к нему. Но я на ночь осталась не одна, потому что в этот раз сразу после окончания видео замок входной двери щелкнул. подняв взгляд, я вижу полное сострадание глаза своей лучшей подруги.